И его голос показался доктору страшным. «Где же она?» «Мне удалось увезти не ее. На ее месте в Финляндии под охраной Августы Карловны была та самая госпожа Драйпегова, на которой я уже однажды обманулся, уехав ради нее в Метаву. И вы знаете, пожалуй, даже и хорошо, что я не увез вашей дочери, потому что на пути мою карету остановили и похитили ту, которая была со мной. Хорошо, что это была госпожа Драйпегова». Граф облегченно вздохнул, опустился в кресло, и, несмотря на то, что на сердце у него было тяжело, не мог удержаться от улыбки. «Так вместо моей дочери, господа изуиты похитили из вашей кареты эту госпожу, свою же сообщницу», — проговорил он и добавил. «Боже, благодарю тебя!» «Откуда вы знаете, что это дело изуитов? спросил Герие. Граф поглядел на него, как бы не слыша вопроса, и как будто думая о другом. «Откуда?» — переспросил он, наконец. «Да от тех людей, которые мне и вам сказали, ищите и найдете». «Однако мы ищем и не находим», — с досадой в сердцах возразил Гирье. «Должно быть, мы не так ищем», — снова вздохнул граф и опять поднялся со своего места. «Ну, до свидания», — сказал он, откланиваясь. «Мне надо сейчас торопиться, так что вы извините меня». «Но мне надо», — начал было говорить Гирье, — «вернуть вам, граф, деньги, оставшиеся от тех, что вы дали мне, и отдать вам отчет в произведенных мной расходах». «Некогда, некогда», — повторил граф несколько раз. «Потом как-нибудь». И, поклонившись еще раз доктору, он ушел в соседнюю комнату. Герья остался один, обиженный отношением к нему графа, но вместе с тем готовый сознаться, что другого отношения к себе он своим поведением и не заслужил. Он вынул деньги, положил их на стол и, сказав появившемуся в дверях Баптисту, «Передайте это графу, а счет расходов я ему пришлю сегодня же», удалился, стараясь сделать это как можно с большим достоинством. Герья был уверен, что граф только делал вид, что торопится, чтобы отделаться от него поскорее – Но он был неправ, потому что граф торопился на самом деле. Ему хотелось поскорее пойти к старому часовщику, посоветовавшему ему прийти в его магазин, когда доктор вернется из своей поездки и расскажет обо всем, что с ним случилось. Теперь граф знал, что произошло, знал, что его дочь не попала в руки к иезуитам, и значительно ободренный этим поспешил в лавку часовщика». Тот встретил его очень ласково и приветливо. «Что же, граф, все очень хорошо», — сказал ему часовщик. «Надеюсь, вы убедились теперь, что было бы хуже, если бы доктору Герье удалось увести вашу дочь». «Но где же она?» «Где, — наконец воскликнул граф, — и когда же я увижу ее?» «Она теперь в совершенно безопасном месте» и должна остаться там, пока отцы и иезуиты перестанут искать ее. Иначе ей грозит, может быть, даже гибель. Ни здесь, ни в Петербурге, ни у вас в Метаве оставить ее нельзя, потому что и тут, и в Метаве иезуиты найдут ее и погубят, хотя бы просто для того, чтобы выместить на ней злобу. Для блага вашего ребенка подождите еще немного и будьте уверены, что вы увидитесь с нею. А пока вернитесь в Метаву к королю, будьте при нем, так повелевает вам братство». Граф Урине очень хотелось сказать в первую минуту, что он знать ничего не хочет и чтобы ему отдали его дочь сейчас же, но он быстро одумался и решил, что все-таки подчиниться решению братства будет лучше. Могу я хотя бы надеяться, что мое ожидание не будет долгим, только проговорил он. Для вас, граф, всякое ожидание покажется долгим, сказал часовщик, надо потерпеть. Таково непременное условие. Тяжелые условия, заключил граф, и, поникнув головой, покорно сказал, хорошо. «Я вернусь в метаву к королю и буду ждать». Отец Грубер с самого утра ходил по своим апартаментам, часто останавливаясь и выглядывая в окна. Наконец он увидел, как дорожная карета с опущенными шторами подъехала к дому и завернула в ворота – Через некоторое время в тихом изуитском жилище послышались шаги, говор и женский визгливый крик, такой крик, на который едва ли была способна робкая девушка, а Грубер знал, что дочь графа Рене, которую должны были привести к нему, именно тихая и робкая девушка. «Я буду жаловаться», – кричал визгливый женский голос. «Разве можно обходиться так с женщиной?» Грубер поспешил на этот голос и, выйдя в зал, увидел там Драйпегову в сопровождении вооруженных людей, посланных им для захвата дочери графа Рене. При виде Грубера Драйпегова смолкнул, но сейчас же подступила к нему, впрочем, с весьма понятными в ее положении расспросами. Отец мой заговорила она, что это значит? Меня захватили эти люди среди дороги и обошлись со мной как с пленницей. И, наконец, почему меня насильно привезли к вам? Она говорила, а Грубер, вытаращив глаза, слушал ее сам, ничего не понимая. Привершие Драйпегову вооруженные люди чувствовали, что произошло что-то неладное и что они сделали какую-то непоправимую глупость, а потому боязливо попятились к дверям. «Ступайте», – махнул им рукой Грубер. Они вышли, а Патер обратился к Драйпеговой и, склонив голову на бок, участливо стал расспрашивать ее, что случилось, в чем, собственно, дело и как она попала в Финляндию. Грубер расспрашивал таким тоном, как будто не он был виноват в этом, а провинилась сама госпожа Драйпегова, и он желал лишь утешить ее. Драйпегова снова и очень подробно рассказала Груберу, как была вытащена из кареты и привезена сюда.